Глава двадцать Помимо регулярных еженедельных писем от мамы, другой почты я не ждал. Поэтому открытка, которая пришла в среду с утренней почтой и была вручена мне за завтраком миссис Тобин, стала для меня событием. Она была от Пина, с таким коротким текстом. «Почему ты не зашел ко мне? Я буду ждать тебя на этой неделе в среду или четверг в обязательном порядке» но я уже отказался от Пина. Его оценка моих способностей или отсутствие таковых больно задела меня, и я не хотел, чтобы меня снова допрашивали и прогоняли. Если он сделал вывод, что мои перспективы плачевны, тогда зачем он мне? Я не собирался к нему идти. Следовало подождать возвращения мамы, прежде чем пытаться улучшить мою ситуацию. Тем не менее, по мере того, как время шло, я все чаще вытаскивал открытку из кармана и смотрел на нее. Во всяком случае, она была необычной, и я начал спрашивать себя. Может, открытка содержит какую-то срочную просьбу? Тогда, если честно, у меня есть обязательства перед старым учителем. В конце концов, с характерной для меня непоследовательностью, в семь часов вечера я стоял, стуча в дверь номер 212 на Хиллсайд-стрит. Это был пансион явно скромного уровня, что я определил по запаху вареной капусты в голом маленьком холле и по растекавшему линолеуму на лестнице, ведущей к жилищу Пина, однокомнатной квартире на третьем этаже в задней части дома. Пин читал у окна, но явно ждал меня и встретил без упреков. За его плечом я сразу же обнаружил то, что предназначалось гостю, и для чего, очевидно, ему пришлось залезть в собственный кошелек. На круглом столе у окна стояли бутылка лимонада и тарелка сладкого печенья. «Лоуренс», — начал он, усадив меня, — «я тут как-то подумал, что другого такого случая может и не представиться. С тех пор я этим и занимаюсь». «Да, сэр», — послушно сказал я, — «прежде всего, позволь предложить тебе немного подкрепиться». Он налил лимонада и гостеприимным жестом пододвинул ко мне печенье. «А вы сами разве не хотите, сэр?» Он улыбнулся и покачал головой. Потом, понаблюдав за мной несколько минут, сказал с некоторой значительностью. «Лоуренс, я хочу поговорить с тобой об Эллисоне». «Эллисоне?» — тупо повторил я. Он кивнул и, соединив кончики пальцев, так что его ладони образовали перевернутую букву «Ви», наклонился ко мне. «Как ты, наверное, знаешь, в университете есть всевозможные фонды, гранты, стипендии и прочее, что там полагается». Некоторые из них необычны и в то же время вполне приемлемы для ученого совета. Ты даже можешь назвать их особенными, в той мере, в какой они отражают характер грантодателя. Он сделал паузу, держа меня под таким пристальным взглядом, что я забыл прикончить печенье. Так вот, Джон Эллисон был странным человеком, Лоуренс. Мельник в форфоре, с весьма скромным бизнесом, не шибко грамотный, но ярый шотландский националист помешанный на истории Шотландии. Я склонен думать, что он каждый год ездит в Беннагберн в годовщину битвы. Во всяком случае, перед смертью в возрасте 83 лет он завещал учредить именную стипендию. Это по 30 фунтов в год в течение 5 лет для тех, кто хочет поступить в университет и напишет лучшее эссе, посвященное памяти исторического персонажа Шотландии. Тема заранее неизвестна. «Оглашается преподавателем богословия, на написание эссе дается два часа в университетском зале в последний день первой недели августа. Впереди еще около трех месяцев». Он снова сделал паузу, потом тихо, но внушительно сказал «Лоуренс, ты не хотел бы за эти три месяца простудировать историю шотландцев и потом сесть и написать эссе?» Я тупо уставился на него. Моей первой реакцией... Не считая удивления, был, в общем-то, инстинктивный отказ. Идея была настолько неожиданной, условия получения стипендии столь нелепыми, чуть ли не на грани абсурда, а мои знания в этом отношении столь сомнительными, что я шарахнулся в сторону, как кролик в нору. Я знал, что не смогу этого сделать, что все это совершенно не мое, и тут же приступил к формулировке своего отказа, по правилам логики и в выражениях менее всего обидных для Пина. «Спасибо, что вы так беспокоитесь обо мне, сэр, но когда вы говорите о времени, то забываете, что у меня есть работа, которая отнимает большую часть дня». «Я говорил о твоем свободном времени, Лоуренс. По вечерам и, возможно, по ночам ты мог бы с моей помощью погружаться в историю. Но где мне взять книги?» «С моими нынешними возможностями». Я могу подобрать в университетской библиотеке все нужные тебе книги и многое другое, редкие книги, великолепные, интересные книги. Он добавил со значением. «Твоя любовь к книгам известна». Это меня ужалило. Уже давно я не брал в руки ничего более серьезного, чем еженедельные пикантные новости миссис Тобин. «В любом случае», — сказал я, — «У вас нет никакой гарантии, что мое эссе будет лучше тех моих ранних детских упражнений, и вы уже поставили меня в известность, что я полуобразован». «Тем не менее, ты умный, Лоуренс», — сухо возразил он. «Кроме того, я сомневаюсь, что основным критерием тут будут литературные данные. Для членов комиссии важнее национальный дух». «Национальный дух?» — запротестовал я. «Я наполовину ирландец». Это позволяет тебе мысленно перевоплотиться и стать еще более шотландцем, чем сами шотландцы. Это мягкое, но коварное давление подтачивало меня. Нет, я действительно не чувствую себя готовым к этому. Я еще слишком молод, чтобы поступать в университет. Я предпочел бы подождать, пока не вернется мама. Ее курсы оканчиваются в сентябре. Когда она получит назначение «Уинтон», Ей будет положена комната или маленькая квартира, тогда я смогу снова пойти в школу». «Ты не слишком молод для университета. Осенью тебе будет больше шестнадцати. Поздно думать о школе, по крайней мере о той, которая тебе доступна». Продолжал наступать он. «Что касается твоей матери, разве не здорово сказать ей, что ты попробовал получить стипендию Эллисона и, возможно, даже...» Он сделал паузу. «Что ты победил? Какая радость, какое облегчение для нее! Ты начнешь учиться в университете с более чем достаточными средствами. Тридцать фунтов в год с гарантией на целых пять лет. Подумай об этом, Лоуренс, и не забывай, что я помогу тебе». Сознательно или нет, но он нажимал на мои уязвимые точки, с нежностью думать о матери и презирать самого себя. Это была нечестная игра на моих эмоциях, отчего щеки мои зарделись сердитым румянцем, и мне нечего было сказать в ответ. Он смотрел в сторону, подергивая свою бородку, делая вид, что не замечает моего унижения, пока под конец сдержанным тоном не произнес возмутительную и непростительную фразу. «Полагаю, можешь себе представить, что это значило бы для такого бесполезного старика, как я», «Если бы я помог тебе получить стипендию Эллисона!» Он что, актерствовал, используя запрещенные приемы, лишь бы захомутать меня? Пин был филологом, знатоком классических языков, эрудитом, но в его жилах текла по преимуществу кровь местечкового патриота. Теперь я думаю, что он верил каждому своему слову. Тогда же мне этих слов было достаточно, чтобы понять. «Я побежден!» и он тоже понял это. Живо поднявшись, он, чувствуя себя свободно в шлепанце и без протеза, прыгнул к встроенному в стену шкафу. «Тебе нечего пить? Бутылка пуста». «Я подумал, ты захочешь еще. У меня есть в шкафу». Он достал лимонад и наполнил чистый стакан. «Если хочешь, есть еще печенье». Я не хотел ни печенья, ни лимонада, чувствуя, что, посчитав меня взрослым, Он теперь обращался со мной как с ребенком. Но я принял это, чтобы выиграть время, собраться с мыслями и, пока мы молчали, избавиться от этого чувства. Я не испытывал ни малейшего восторга от нашей затеи. Он, должно быть, уловил это, потому что сказал мне с повелительными нотками в голосе. «Теперь внимание. Ты будешь приходить сюда в семь часов вечера три раза в неделю, и мы будем заниматься как минимум два часа. Я набросал план чтения. Вот твои первые две книги. Одна — «Общая история Шотландии» Хьюма Брауна. Вторая — «Пограничные войны» Дункана. Он сунул мне один из томов и наугад полистал другой. «Ты представить себе не можешь, какое прекрасное время тебя ждет. Удивительные люди, о которых ты узнаешь. Подумать только, что мне пришлось тебя уговаривать». Возьмем, например, этого графа Ангуса по имени Арчибальд Отчаянный. Вот кто был личностью, доложу я тебе. Подвинь-ка стул поближе, и мы пройдемся по нему. Мы начали изучать героические выходки Ангуса, представителя рода Рыжих Дугласов. То, как он повесил музыкантов короля и получил прозвище Отчаянный. Вопреки всему, мне стало интересно. Как бы себя ни вел Пин за кафедрой учителя, Он всегда увлекал и вызывал симпатию. Мне было жаль, когда в девять часов он закончил урок. «Для начала достаточно. Теперь, помимо чтения, которое я задал, жду от тебя короткий письменный отчет, скажем, в пятьсот слов, о том, что мы сегодня прошли. Принеси его в пятницу». Я встал, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы выразить свою готовность заниматься. Как я мог так упрямиться, так трусливо отнекиваться? но он остановил меня. «Я тебя знаю, Лоуренс». «Пожалуйста, никаких восторгов, это тяжкий труд». С книгами под мышкой я опустился в свой обычный спринт по парку, а затем, настолько мне не терпелось возобновить знакомство с пограничными разбойниками, я бегом припустил назад к храму тамплиеров по берегу реки, далее по пустынным улицам и слабо освещенным переулкам, слыша за собой эхо своих шагов, между темными ангарами доков, пока, наконец, я не оказался в своей комнате, в постели, со свечой и раскрытой книгой на коленях.